Глава 9. Проходя мимо старых могил, я невольно читала слова, выцарапанные на надгробиях. Кладбище не пугало меня. Это было всего лишь место, где лежали мёртвые люди. Что плохого оно может мне сделать? Кости, прах, пепел. Вред причиняют живые и даже более живые, чем можно представить, колдуны. Я лучше других знала, чего стоит опасаться и на что можно закрывать глаза хоть и не помнила, почему. Вот на большом белом памятнике в виде мраморного шара, расположенного прямо на захоронении, выбита имя мужчины и даже его лицо. Мне не нужно читать, чтобы понять, он был магом тепла, света и огня, последователь Кириса. Поэтому для него символично выбрали шар, изображение солнца. Вот другое надгробие, на этот раз в виде стрелы из синего камня, Я даже сейчас чувствую из недр земли сильный ледяной фон. Тут покоится магичка, поклоняющаяся Чарис. Волшебница льда, холода и снегов. Наверняка в том месте, где она жила. О зиме разве что слышали, но никогда не видели. Ведь благодаря её магии, даже в самый холодный сезон стужа отступала. Я шла всё дальше и дальше. Туда, куда тянула меня знакомая мрачная сила, к которой было трудно противиться. И всё сильнее понимала, что вокруг не было ни одной могилы, в которой гнили бы кости простого человека. Передо мной было кладбище волшебников. Возможно, именно поэтому оно оказалось расположено в черте Академии Чаромастерства, чтобы напомнить, что маги — необычные люди, и даже после смерти им нет места среди других. Стоило задуматься, ведь если даже простым магам не слишком рады в королевстве мхов и облаков, то трудно переоценить людскую любовь к последователям хаоса, тёмным колдунам. Я не слишком торопилась встретиться с тем, что тянуло меня к себе. Не нужно было иметь память, чтобы понять, то, что обладает силой такого зова, просто не может быть миленькой безопасной штучкой — И всё же отказать себе в удовольствии обнаружить это я просто не могла. Поэтому, когда впереди показалась высокая, крылатая фигура из чёрного камня, я уже знала, куда нужно идти. Монумент был старым и во многих местах имел отколотые грани и куски. Пока я не оказалась непосредственной близости от древней могилы, мне никак не удавалось понять, кто именно стоит на поросшей бурьяном земле. Теперь же я видела. Это была пантера. Да, у неё не было хвоста, половина морды отсутствовала, а лапы так сильно искрошились, что трудно было различить их форму. И только невероятные крылья, казалось, оставались невредимыми по какой-то таинственной случайности. В груди ёкнуло. На могилах королевства мхов и облаков не принято было ставить фигуры живых существ. Зеркала, камни, шары и стрелы — это было в порядке вещей. Кто-то мог установить в виде памятника для своей жены мраморную копию её любимой сумочки или туфельки. Военачальнику ставили меч, пекарю хлеб или ложку, а палачу — топор. Но кому же могли установить огромную чёрную кошку? Горло сдавило чем-то смутным и болезненным, даже жутким. Но при этом я чувствовала и ещё что-то, от чего кожа покрывалась мурашками, а мне хотелось зажмуриться и замурлыкать. Наваждение какое-то. Пробормотала я, сдвинув брови и опускаясь на колени рядом с крылатой статуей, которая уже и на статую-то была мало похожа. Здесь зов стал самым громким, и одновременно с тем стоило мне сесть рядом с мраморным крылом, Тянущее чувство внутри затихло, словно нечто удостоверилось, что я рядом, и успокоилась. Мне тоже было хорошо. Я развалилась на траве, не боясь испачкаться, прижавшись спиной к холодному камню, и решила вылизать шерсть. Не вышло, как можно догадаться. Глубоко вздохнула, встряхнув головой, и постаралась держать мысли в рамках одного тела, не разрываясь между кошкой и девушкой. Это было не так просто, как хотелось бы. «Итак, что же меня звало?» Спросила я тихо, надеясь, что разговор с собой поможет мне немного успокоиться. Чуть прикрыв глаза, я включила внутреннее чутьё, пытаясь нащупать что-нибудь вокруг. Тишина. Ночной туман лёг на каменные монументы, укрывая их мягким, голубовато-белым плащом и неся с собой Мириады тёмных спутанных желаний. Туман тоже хотел чего-то, что-то скрывал. Я заглянула глубже и увидела, как пульсируют магии некоторые могилы, в которых ещё не до конца рассыпался прах их владельцев. В груди ёкнуло. Что-то подсказывало мне, что эту силу можно использовать, украсть. Эдакая кошачья догадка на уровне интуиции. Только как украсть магию у мёртвых? И зачем? И что с ней делать потом? Пустые мысли. Лишние. Я отогнала их прочь, позволяя внутреннему чутью копнуть ещё глубже. И увидела. В трёх десятках метров левее меня мелькала мрачная тень. Человек. Я не могла увидеть его прежде, потому что он был скрыт туманом и, как ни странно, необычной магией. Его было невозможно обнаружить. Но как он это сделал? Огонь и лёд не могут сделать мага невидимым. Сердце ударило в горло, ладони стали влажными. Что высматривал здесь этот тип? Что-то подсказывало, что он мог искать то же, что и я. А это означало, что свою добычу я должна была найти первой. Обернувшись к чёрной мраморной пантере, Я быстро проговорила. «Давай, киска, ты мне сестра или нет? Говори, зачем звала?» Конечно, киса ничего не сказала. Только единственный оставшимся целым каменный глаз смотрел на меня будто с укором. «Слушай, я не виновата, что тебя разбило время», проговорила я, разглядывая статую. «Или люди». Протянула руку и погладила кошку за оставшимся ухом. Если скажешь, зачем звала, обещаю починить тебя». Бросила быстро, замечая, что тень между могилами начала двигаться быстрее. Каменный глаз, казалось, моргнул. Я нахмурилась, не веря сама себе, но статуя уже снова стала прежней. «Вот забавно будет, если она и впрямь живая». Я-то болтала с ней в шутку. «Подруга, давай быстрее. Тут подкрадывается ко мне кто-то». Снова покосилась я влево, туда, где тень становилась всё больше и больше. А если кто-то подкрадывается к кошке, то это уж точно не мышка. Случайно моя рука, что трогала холодное ухо, сползла к кошачьей морде. Не знаю, как так вышло, вот только в следующий миг пасть статуи распахнулась, и мне на ладонь выпал небольшой амулет на витиеватой цепочке с голубыми камнями. Но не успела я снова посмотреть на кошку, как её пасть опять была на месте, и только удивительный подарок чуть пульсировал в ночи красноватым светом от Большого Рубина в самом центре. Подняв голову к тени, я поняла, что она разрослась до вполне человеческих размеров, а может даже больше. Она мелькала уже в двух могилах от меня, надвигаясь всё быстрее и быстрее. Я должна была спрятать амулет и как можно быстрее. Но едва я надела его на шею, запихнув под академическое платье, а затем приготовилась скачать и бежать прочь, как кто-то положил мне руку на плечо. «Тяжёлую такую руку, как кирпич!» Я закричала. «Прекратите орать немедленно!» Резко скомандовал за моей спиной строгий голос Анхеля. «И вставайте!» какого фрикса вы сидите в грязи на кладбище я где оставил вас позвольте спросить я что сказал вам делать широко распахнутыми глазами я глядела на магистра чье лицо в синеватом лунном свете казалось бледным и мрачным но хаос меня забери оно казалось еще и родным а потом я перевела взгляд налево туда где только что мелькала страшная тень которая готова поспорить Охотилась по мою душу. Её не было. Я... Голос слегка сбился я охрип. Я кашлянула в кулак, всё ещё всматриваясь ночные тени. Но среди могил и впрямь не было больше ничего, напоминающего жизнь. Кругом расстилались лишь синевато-белый туман и смерть. Что я, Шелли Лунарис? Стиснув зубы, выдохнул Анхель. И, схватив меня за предплечье, Резко дёрнул вверх, без церемонии заставляя встать. «Вы понимаете, что...» Я оборвала его на полусловие. «Душечка, я понимаю, что вы прямо сейчас просто жаждете выдать мне длинную тираду в своём неповторимом стиле, от которого у меня просто обязательно перехватит дух. Но давайте опустим эту часть и побыстрее уйдём к нам домой». Проговорила я, вглядываясь в его горящие чёрные глаза, тьмой способные поспорить с самой глухой ночью. Мне вдруг подумалось, что эти его глаза и рядом не стояли с тьмой кладбища. Они были хуже. От моей наглости у магистра в очередной раз красиво стиснулись челюсти, сделав ещё более резкой линию подбородка, уходящую к мощной шее. Вдруг даже захотелось провести по ней пальцем, проследить эту линию до конца. Я вздрогнула, когда что-то во взгляде Анхеля изменилось, словно он понял, что и я сама хочу убраться отсюда поскорее. «Что-то случилось, шели лунарис спросил он тогда обманчиво мягко и бросил острый взгляд поверх моей головы, во тьму. Но, не обнаружив там чего-то стоящего, вновь посмотрел на меня. И испугались мертвецов. Насмешливо добавил он, чуть склонив голову набок бок. «Пойдёмте». И потащил меня прочь. В другой момент я могла бы, конечно, возмутиться, но сейчас это вполне соответствовало моим планам. «Я не боюсь мертвецов, Анхель», — ответила я тихо. «Мертвецы мирно спят, в отличие от живых». Уходя, я поняла, что кое-что всё-таки забыла и тут же через плечо бросила последний взгляд на буквы, что были нацарапаны на каменной кошке, любезно поделившейся со мной таинственным амулетом. Тот приятно грел кожу под платьем, ничем не выдавая свои особенности. Я поюжилась. Мне удалось различить кое-что. Почти все буквы на могиле были нечитабельны, стёрты до основания. Однако взгляд всё же сумел выделить среди старых пятен и трещин нечто напоминавшее инициалы «Л» и две «Ф». Причём одна «Ф» была большой, а одна — маленькой. За шиворот словно просыпались раскалённые искры. Что-то мне напоминали эти буквы. Но что? Анхель тем временем тянул меня вперёд, так что можно было и не рассчитывать задержаться тут подольше. Впрочем, я и не собиралась этого делать. После захода солнца в академии установлен комендантский час. Рыкнул магистр. И шляться по территории не просто запрещено, но и опасно. Вы понимаете, о чём я говорю, Шелли Лунарис? Или это тоже не помещается в ваш крошечный кошачий мозг, как и умение исполнять приказы? Вы сейчас дважды оскорбили меня. Или я неверно вас поняла? — фыркнула я. Ангель бросил на меня хмурый косой взгляд, театрально удивившись. «Да что вы! Целых два раза! Это чем же? Тем, что решили, будто я буду исполнять чьи-то приказы. И тем, что у меня маленький мозг!» — сжала губы я. «О, ну что вы!» — приторно-сладко улыбнулся он. «Мозг у кошки ведь меньше человеческого, правда? А приказы вы и впрямь исполняете. Так что я констатировал факты». Меня аж в жар бросило. «А с чего вы решили, что кошачий мозг хуже соображает? Готовы поспорить, что кошки поумнее вас будут. И уж точно гораздо культурнее и ласковее. Со всех сторон безупречнее». Ангели хмыкнул, улыбнувшись одной половиной рта. Я безупречен, шеле Лунарис. По крайней мере, потому что я лучший колдун королевства. Остальное вам оценивать не обязательно. О, ну надо же. Как возмутительный хам, вы безупречны, а в остальном стоит поспорить. Ахнула я, едва поспевая за магистром. Точно хотите поспорить? Чуть тише спросил магистра, больше не улыбаясь, и почему-то остановившись так резко, что я по инерции сделала ещё один шаг. Затем уперла руки в бока и нахмурилась. На смуглом, чётко очерченном лице магистра появилось мрачное и немного хищное выражение. «А что, вы ещё и дальше будете меня оскорблять? Может, ещё угрожать начнёте?» За этим мы торопились на кладбище за мной, «Ах, Лунарис, подождите! Я ещё не высказал вам, как вы мне осточертели!» Я скривилась. Анхель не двигался с места. Только бровь приподнял, выслушав мои возмущения, и слегка кивнул головой, указывая куда-то мне за спину. Как раз в этот момент откуда-то оттуда подуло таким зловещим холодом, что меня пробрало насквозь. Я медленно обернулась, и увидела в трёх метрах от себя нечто ужасное. Монстра, который готовился меня же и сожрать. Я так быстро отшатнулась назад, что со всего маху ударилась спиной в грудь магистра, который стоял неподвижно, как мраморное изваяние, словно ни капли не переживал по поводу этого ужасного существа. Напротив, его руки вдруг сомкнулись на моей талии, а затем я ощутила возле своего уха Тёплое дыхание. Что с вами, милая лунарис? Никак испугались? Промурлы колонн, почти коснувшись губами моей кожи. Но нет, между нами всё ещё оставалось призрачное расстояние. Меня начало мелко потряхивать. Монстр напротив раскрыл огромную пасть, и по округе разлился его низкий, глухой рёв. Тряхнул головой, и белоснежная шерсть сверкнула в лунном свете. Спина изогнулась, и из-под мягкой с виду шкуры высунулись острые шипы. Длинный хвост ударился о землю, высекая калёно-белые искры. Мне вдруг стало ясно, кто это. «Фрикс», — выдохнула я, не веря своим глазам. «Огромный ледяной фрикс». Чудище снова ударило хвостом о землю, высекая не искры, но мелкие снежинки. «Интересно...» Ангель хмыкнул, не выпуская меня из рук. Он словно посмеивался у меня за спиной, разве что голос его стал слегка хриплым. Но я не обращала на это особенного внимания, потому что была полностью поглощена чудищем. «Кто же умудрился создать такого громадного фрикса? На это же нужна прорва силы и невероятное мастерство!» Восхитилась я, разглядывая монстра, глаза которого блестели очень даже плотоядно. Моё удивление было столь велико, что я даже на некоторое время забыла о том, что это существо мне угрожало. потрясающие знания Шелли Лунарис!» Низко протянул Анхель. «Если все кошки столь же сообразительны, как вы...» «В следующий раз я трижды подумаю, прежде чем решить погладить одну из вас. Мало ли, какие еще секреты хранятся в ваших маленьких головках. Или это вы одна такая уникальная? А?» Шелилунарис. Я невольно повернула голову к магистру и замерла, запоздала, осознав, насколько близко мы друг другу. Его холодные черные глаза глядят прямо на меня. Его губы «Рядом с моими?» Я хотела ответить. Хаос, я почти перестала дышать от странного жгучего чувства в груди, от которого кровь в венах побежала быстрее, нервируя, щекочая изнутри каким-то нереализованным желанием. Но прямо в этот момент Фрикс необъяснимой природы снова зарычал, громко, жутко, и ринулся вперёд, прямо на нас. Я только и успела, что тихо вскрикнуть и зажмуриться, как всё исчезло. Ночное спокойствие снова ударило по ушам пронизывающей туманной тишиной. И как только я открыла глаза, то поняла сразу две вещи, обе из которых меня одинаково не радовали. Во-первых, я прятала лицо в тёмно-синей рубашке магистра, словно, не знаю, словно только он мог меня спасти, И будто я ему доверяю. Хотя мне казалось, что это было вовсе не так. Я никому не доверяла. Даже себе. А во-вторых, громадного фрикса остановили, превратив углы бульда. Две правых руки с растопыренными указательными и средними пальцами, с подушечек которых в воздух распространялась смертоносная магия. Две руки. Моя и магистра Анхеля. «Занимательно шли, Лунарис», — тихо прошептал Анхель, глядя на наши руки примерно тем же взглядом, каким на них смотрела и я. «Очень занимательно». Я быстро опустила руку, чувствуя, как волосы шевелятся на затылке. Потерла влажную от страха ладонь о платье, затем развернулась и быстро-быстро зашагала в сторону дома магистра. «Что это было?» «Не хотите рассказать, как вы это сделали, милая Шелли Лунарис?» Воскликнул мне в спину магистр, поспешив за мной и очень быстро снова оказавшись рядом. А заодно поведать о том, как закрыли окно в бездну хаоса. «О, очень хочу, мой дорогой душечка!» Спародировала я его нарочитую ласковость. «Я весь внимание», — ответил он, И голос сорвался на холод, хотя он явно пытался его сдерживать. «Увы, я не знаю, что вам ответить. Мне бы и самой хотелось бы знать, как это вышло. Но я не знаю». Ангель промолчал, не верил. «Я просто испугалась, понимаете?» Осторожно повернулась я к нему, пытаясь понять его реакцию. Дальше всё как в облаках, и мхом поросло. магистра был напряжён. Вся его фигура выдавала раздражение и готовность к чему-то. Мышцы под рубашкой казались каменными. Руки покоились в карманах брюк, так, словно ему стоило больших усилий держать их там. Мне хотелось, чтобы он верил. Изначально потому, что этот человек мог убить меня одним щелчком пальцев. Стоит ему только решить, что я опасна. А я опасна. Но, ко всему прочему, что-то другое внутри меня отвердило, что ангель неплохой, что он может помочь мне, если я ему позволю, что, несмотря на всю внешнюю колючесть и холодность, он, возможно, единственный, кто может мне помочь. Не так уж много магов хаоса его уровня в королевстве мхов и облаков. Поэтому он должен был мне верить, и ни в коем случае не должен видеть во мне врага, и потенциально опасное чудовище, что будет пострашнее замороженного Фрикса. Казалось, всё просто. Довериться человеку, который был сильнее и мог всё решить. Но оставался один маленький минус. Что будет, когда он это сделает? Что будет, когда ему удастся обнаружить истинный источник моих знаний и природу моей магии? Что произойдёт? Если окажется, что моя память стёрта вовсе неспроста. я уже почти не верила в то, что когда-то была просто кошкой. Это казалось сумасшествием. Но проблема была в том, что и человека мне быть не хотелось. Нет, я не могла доверять ангелу, а он не мог доверять мне. Зачем здесь этот фрикс? спросила я, когда ангели так и не произнёс ни звука. Кто его создал? «Вы?» — мы уже приближались к его дому. Чёрная черепичная крыша, отливающая в ночном свете снежной голубизной, виднелась вдали. «Нет», — покачал головой магистра. Это был не вполне фрикс, потому что создан без помощи хаоса. Фрикс подобного размера был бы почти неуправляем и чудовищно опасен. Хаос наделяет не только силой, но и, прошу прощения за тавтологию, хаотичностью. Сознание, тронутое Аргейнианом, непредсказуемо, и чтобы его подчинить, нужна железная воля. А создание, которое вы видите, называется ледоморфом. Это высший уровень ледяной магии. Дело рук Ансура Фрейдиса Тольда, магистра чаросозданных тварей. То есть это существо тут не случайно? Оно охраняет Академию по ночам? Догадалась друг я. «Потрясающая сообразительность», — с лёгкой иронией добавил Анхель. «Но ведь эта штука может ранить адептов». «Как раз для этого установлен комендантский час», — пожал плечами магистра. «А Крукс существует для разного рода тёмных личностей с неясными намерениями». «Крукс? Так зовут Ледоморфа?» «Да». Снова кивнул Анхель оказавшись в этот раз чрезвычайно любезным, чтобы рассказать мне это всё. Душечка улыбнулся, но улыбка получилась до нельзя хищной. Я даже замерла на миг. «Вы знаете, что выглядите зловеще. Вас можно использовать как достопримечательность Академии, чтобы наводить ужас на поступающих». Анхель приподнял бровь и перестал улыбаться, взглянув вдаль. «Уверен, так и происходит в реальности». — ответил он, — а мне вдруг стало жутко не по себе. Я не ожидала таких слов, и где-то под желудком зашевелился стыд. «Простите, я не хотела вас обидеть», — проговорила я сбивчиво. «Просто вы могли бы не быть настолько мрачным, и уж точно могли бы перестать пугать всех вокруг». Анхель повернул ко мне голову, как раз вступив на ступеньки собственного крыльца. Он замер, оперевшись о столб, что удерживал крышу крыльца, и чуть склонил голову набок бок. Чёрные волосы растрепались, лёгкий ветерок играл прядями. У меня замерло сердце. «Мне очень лестно, что вы беспокоитесь о моей репутации, Шелли Лунарис». Протянул он медленно, подав мне руку. Я вложила кисть в его ладони и тоже ступила на первую ступеньку, поравнявшись с магистром, хотя он и продолжал быть выше меня на полголовы. Ладонь Анхеля была горячей и немножко жёсткой, а его пальцы сжали меня так крепко, словно продавливали каждый из многочисленных нервов, что простирались от кисти по всему телу. И вслед за этим маленькие молнии ударили и прошлись по мышцам, как по натянутым струнам. Я смотрела в его глаза и тонула. Они были настолько чёрными, что, казалось, внутри них пульсирует сама ночь. А затем он резко потянул меня на себя, так что я ударилась о его тело, коснулась свободной ладонью его груди и замерла, когда другая его рука обхватила мою поясницу. Дыхание вышибло из груди. — Спасибо за то, что беспокоитесь о том, что думают обо мне, милая Лунарис. Бархатным голосом проговорил он. «Слишком бархатным. Я должна была догадаться. Но меня вполне устраивает моя слава. Я тут король, моя дорогая адептка. И поверьте, я собственными руками закопаю любого, кто решит, что меня стоит жалеть». С этими словами он меня резко выпустил, развернулся и пошёл вверх по лестнице, открыл дверь и исчез в тенях дома. Он выглядел жутко и устрашающе. И всё бы ничего, но видела я синие искры, вновь вспыхнувшие в его глазах, колдовские звёзды магии льда, что вырывались наружу, выйдя из-под контроля железной воли. Анхеля лгал или был не до конца честен даже с собой. «Если вы не войдёте в дом, прежде чем захлопнется дверь, и огня защёлкнет замок, пеняйте на себя». Я невольно подпрыгнула от командного голоса, а потом медленно зашагала вверх по лестнице. Ещё не хватало бежать. Уже у самого входа, когда дверь почти захлопнулась, Ангель её придержал и распахнул шире, стрельнув в меня чёрной молнией своего взгляда. — Вы испытываете моё терпение, Лунарис. Оно не железное, имейте в виду. Вы уже давно заслужили наказание. — Ой! — «Какой страшный серый волк!» Фыркнула я, протискивая щёлку между дверью и магистром. Довольно узкую щёлку. Воздух искрил, когда я проходила мимо душечки. «Агния — это ваша змейка?» Бросила я невозмутимо, чтобы чуточку отвлечься от просверливающего насквозь взгляда. «Именно. Забавные вы даёте имена своим фриксам». Забавное имя было у кошечки Фифы парировал магистр. «Не знаете, откуда взялось это имя?» И снова острый взгляд. Ещё глубже, ещё жёстче. По спине прокатилась ледяная волна. «Не знаю». Одними губами пошевелила я. Следом за ледяной волной прошла огненная. Меня бросила в жар. «Уверены?» Зачем-то спросил Анхель, словно знал что-то недоступное мне. «Что? Откуда?» Его голос словно вонзал иглы в болевые точки во мне. Я не знала, что это за точки, но он попадал в них безупречно. — А что за круг сохраняет каждую ночь? — резко спросила я, одновременно меняя тему, уводя разговор от своей персоны и надеясь узнать кое-что важное. — Не ваш ли амулет? — я кивнула на грудь анхеля, где под тонкой тканью всё ещё виднелась выпуклость чего-то магического и таинственного. Вслед за этим мой собственный амулет резко нагрелся, и я едва удержалась, чтобы не коснуться его через одежду и не выдать себя так же, как себя выдал Анхель. Магистр опасливо прищурился и вдруг отзеркалил мой взгляд, несмотря на то, что я так и не подняла руки к амулету. Кожу заволокло. Он словно почувствовал, что у меня под одеждой тоже что-то есть. «Как?» — ощутил магический фон. Но безделушка ничем не привлекала внимания, она оказалась совершенно инертной. В любом случае Анхель не проронил ни звука по этому поводу, сказав совсем другое. «Круг словит живых, неживые вещи его не волнуют». «Тогда ему не стоило бродить по кладбищу», — фыркнула я, скидывая обувь, и, проходя мимо мужчины, в свою комнату. Перевод темы удался на ура. Вот только анхель снова ответил то, что я услышать совсем не ожидала. Крукс никогда не заходит на кладбище. Это место зачаровано против вчера созданных созданий. Я нахмурилась. Тогда вам следует проверить свои защитные контуры, магистр. Потому что сегодня Крукс зашёл на кладбище. «Это невозможно». Отрезал Анхеля, быстро приближаясь ко мне. Он рассыпался бы в тот же миг, как сделал первый шаг. Защита на кладбище создана не мной, но она зациклена на остаточной магии мёртвых колдунов, за счёт которой разрушение ей не грозит. По спине прокатилась липкая прохладная волна. «Что ж, значит, там гулял кто-то из адептов?» Пожала плечами я, старательно пытаясь уговорить себя, что всё именно так и было. Получалось трудом. «Это невозможно», — повторил Анхер, словно тоже пытаясь убедить в этом себя. «Когда я вошёл на кладбище вслед за вами, там никого не было». Я посмотрела на магистра, а он не отрывал от меня напряжённого взгляда. Он мог бы уйти, но я видела, что его тоже беспокоило то, что могло скрываться среди могил. «Стоит ли говорить ему о моих подозрениях? Рассказывать об амулете, который искала татень тень? Амулете, который теперь у меня?» «Тот человек скрывался с помощью магии», — задумчиво протянула я, тщательно обдумывая увиденное. «Ведь мне так и не удалось рассмотреть ни фигуры, ни лицо незнакомца, кем бы он ни был». «С чего вы взяли?» — прищурился Анхель. Нет такой магии, что сделало бы человека невидимым. И всё равно он оставался рядом, не думая высмеять мои страхи или фантазии. Он не касался меня, но его взгляд был как гарпун, от которого невозможно избавиться. Я задумалась. Магистр был прав, но за то, что и я права, можно было отдать коготь. Тот человек и не становился невидимкой. Медленно протянула я, потеряв подбородок. Мысли крутились в голове, как испуганные мыши. Хорошо, что я как раз научена их ловить. Незнакомец маскировался под мертвецов. Догадка ударила в меня внезапно, как молния. Анхель замолк, только его глаза напряженно вспыхнули и почернели. Он не задал ни одного вопроса, потому что понял, и я права. Как бы странно ни звучали мои слова, он со мной согласился. «Подделать магию мёртвых возможно?» Медленно протянул он. разве что тогда придётся её использовать?» С этими словами он резко развернулся и пошёл к лестнице на второй этаж. «Ложитесь спать, Шалилунарис. И чтобы без фокусов, если захотите в очередной раз прогуляться со мной под луной, подойдите и скажите об этом. Не надо вынуждать меня бежать за вами, сломя голову. Я хмыкнула. Он скрылся наверху, не дав мне возможности ответить. А я, признаться, сегодня не собиралась больше ввязываться в новые приключения. Быстро зашла в свою комнату, скинула платье и, задвинув шторы, первым делом сняла с шеи амулет, чтобы его изучить. Красный камень на голубоватой серебряной цепочке был дивно красив. Само по себе украшение обладало высокой ювелирной и художественной ценностью, И наверняка было очень дорогим. Однако меня интересовала вовсе не цена. Хотя почему не цена, задумалась я, не вполне понимая ход собственных мыслей. Ведь у меня сейчас не было ни денег, ни дома, ни как таковой нормальной жизни. У меня был только Анхель, его особняк, этот амулет и проклятая амнезия. Было бы неплохо обзавестись всем остальным. И всё равно В амулете меня привлекала вовсе не его предположительная стоимость, а то, что он в себе скрывает. А я не сомневалась, что амулет вовсе не так прост, как может показаться. Однако, не обнаружив при осмотре ничего конкретного, я повесила его обратно на шею и пошла искать какую-нибудь одежду для сна. Учитывая характер Анхеля, который я успела немного узнать за один день пребывания с ним в одном доме, Можно было сказать с уверенностью, что он всё предусмотрел. А значит, где-то здесь должна быть, по крайней мере, одна ночная сорочка. Так и вышло. В шкафу на полочке рядом с дополнительным комплектом постельного белья лежало несколько стопочек новенькой женской одежды. Рядом висели платья и плащи, внизу стоял набор обуви, безупречно подходящий мне по размеру. — Пушистенько, — промурлыкала я. Ну как есть, душечка, а не магистра Протянула руки голубоватой сорочке с маленьким бантиком и быстро надела. Спать хотелось жутко. Кровать снова висела под потолком. Я ударила по стене так, как это делал магистр. Цепочки звякнули, и моё ложе медленно спустилось к полу. Учитывая, сколько всяких фриксов я увидела за сегодняшний день, пренебрегать самой простейшей защитой от них уже не хотелось поэтому я забрала свое гнездышко, в которое провалилось, как в мягкое облако. А затем стала искать способ поднять постель наверх. Разве я не самая сообразительная кошечка с неожиданными магическими навыками? Найти способ поднять кровать должно бы для меня расплюнуть. Я закрыла глаза, глубоко вздохнула, а потом открыла. Все помещение тут же окрасилось голубовато-желтым мерцанием магии огня, и льда. Кое-где обнаружились зачарованные предметы, волшебные светильники, диковинные колдовские элементы. Но самое главное, я увидела в изголовье постели прямо рядом с цепочкой, пульсирующую синевой кнопку. Сжала её, и тут же понеслась к потолку подмерное поскрипывание цепей. «Ну вот и славно, с остальным кошечка разберётся утром». Промурлыкала я, чувствуя, как проваливаюсь в сон. В тот момент я ещё не знала, что скоро меня ждёт сюрприз.